Глава 42 Существо голову на бикрень сдвинуло, мигнуло песочного цвета глазами на тарелкообразной форме. Зашипело, завибрировало, готовится напасть? Сгрызть паркера и сани страхом парализованных. Ноги, чертовы ноги, приросли от страха, что не сдвинутся. Где у чудища глотка? Где пасть, которую он проглотит? Паркер, не отрываясь, смотрел на два глаза, которые то расширялись, то сужались. Существо задвигало мехом и потянуло лапки-прутики к Паркеру. Варсистые палочки с двух сторон двинулись. Коснутся сейчас и насадят живую плоть. Острые, игольчатые на концах, такие тонкие, что войдут и не заметишь. Бежать? Куда и как? Ноги не слушаются. Сердце только вот во всю прыть несется, как в последний раз, перекачивая кровь по телу. Застрекотало чудовище, брызнуло чем-то и серебристыми нитками оклеило пояс Паркеру. Моргнул. Надо руке сигнал дать, сдернуть нитки. Слишком резко. Тварь отшатнулась, на дыбы встала, башкой задергала, в тени скрылась. Нитки липкие, тягучие, так просто не оторвать, к ладоням клеится сани закричал руками замахал сбивая ползующих по спине мелких сетников стражу этой силы предала благословила на действие рванул нитки с себя те со скрипом поддались и упали на пол подскочил к сани и сбил сетника что на шее взбирался легкие такие как падали приземлялись лапками вверх стрекотали противно куда же главный делся схватил за руку рванул на себя Побежали, забыв о всяких осторожностях. Перед собой палку фонарь держал. Груди уже больно стало от колотунов сердца. В истерике билось, ребра распирало. Ущелье в вбок повело. Как свернули, в глазах защипало от яркой вспышки. Здесь все стены, пол, потолок были вымазаны этими серебристыми нитями. И сзади напирала лавина мелких сетников. Друг на друга залезали, будто волной снесут. «Значит, вперед!» Коснулся поверхности, волна замерла, застыла, разбежалась. Испугались чего? Ладно, дальше идут. Противно так, пол извивается с серебряными нитями. Идти, потом думать будут. Один путь, и он вперед. И все же, где та тварь главная? Почему тоже испугалась, не оголила клыки или зубчатые лопасти? Сани отстал, пришлось дергать его за руку. Шли молча, голос и мысли парализовало. Одна идея набатами била — пройти последний рубеж. Дальше, как выберутся, там люди, там помощь. Там подскажут, как вернуться в бункер, забыть все, как страшный сон. Покаяться, в колени к мэру упасть, взять вину, неважно какую. Лишь бы простил, принял обратно. Свонг снова своим чудо-чаем поделится. И все будет хорошо, только выйти. За гривком что-то почувствовал, интуиция затревожила. Голову поднял, а там, на высоте метров десять, может больше, парит на невидимых нитях то чудище. И медленно так опускается на них. А его хавальник оказался под брюхом, и сейчас он раскрылся, слизью брызгая, и надвигался точно на Паркера.